— запинаясь, — сказал он, все еще держа ее руку. Э, — Мне очень жаль вашего отца. — Спасибо, — сказала она, а в душе подумала, хоть бы он этого не говорил. Слова Алекса оживили перед ней Джералда с его румяным лицом и гулким голосом. — Если это может хоть немного вас утешить, Скарлетт, хочу вам сказать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 Не желала она слышать от чужого человека ничего плохого о своей семье. Не желала, чтобы он понял, что она ничего не знает. Почему же Уил что-то от нее утаил? Хоть бы Алекс так на нее не пялился. Она чувствовала, что он догадывается о ее положении, и это смущало ее».